Глава вторая. Знаки. В гостиной почти на всю стену растянуто панно. На нем горы, панорама в вечерней закатной дымке, скала, сосна на скале. А на ее нависающем над каньоном выступе два человека. Лео в бейсболке задом наперед стоит, немного согнув одну ногу, и держит в руках фотоаппарат. Судя по наклону его головы, он просматривает полученные снимки. Рядом с ним на каменном выступе сидит, свесив ноги Карла. Она просто смотрит вдаль. «Есть вещи, которые не теряют ни своей ценности, ни красоты, независимо от обстоятельств», комментирует мой взгляд Карла. «Ничто не способно укрыться от ее глаз». Я нахожу себе уединенное место на одном из диванов и погружаюсь в уже знакомые мысли о том, по какому принципу мироздание раздает судьбы и жизни. Почему одни рождаются красивыми и живут в роскоши и комфорте, другие, не успев родиться, уже жрут ложкой дерьмо? Почему кто-то живет в местности, где нет воды, чтобы вдоволь напиться, а кому-то достается особняк на берегу Лазурного горного озера? Поменялась бы я с Карлой судьбами и телами. Каково это быть любимой таким парнем, как Лео, и жить в таком доме, как этот? Каково это спать с ним, путешествовать вместе? «Каково это делить с ним воспоминания? Я никогда бы не ушла от него, будь он моим. Я никому не отдала бы его, будь он моим, даже болезни. И не отдам, хоть он и не мой». Лео подкатывает ко мне. «Что будем делать? Поселимся в отеле или останемся здесь?» «Как ты скажешь, так и будет». «Думаю, если бы хотя бы один из нас был заинтересован в отеле, он бы об этом сказал». По факту, каждый хочет остаться, но так, чтобы его желания оставались за кадром. У меня свои мотивы. Я в самом что ни на есть тылу врага. Когда еще представится случай, так тщательно его изучить изнутри? Алло. Алло, конечно, хочет хоть сколько-нибудь дней пожить с ней рядом, но не готов даже себе в этом признаться. Я думаю, она права. Здесь будет удобнее. У меня тут мои вещи, и я все равно каждый день буду сюда приезжать. Не вижу смысла тебе оставаться в отеле одной. Ты что думаешь? Думаю, ты прав. Вечером я брожу по первому этажу с полотенцем в руках в поисках ванной. В квартире Лео вход во вторую ванную расположен разумно в холле, так что и спальни до нее недалеко, и возможным гостям есть где уединиться. В этом доме ванных комнат на общей территории нет, только туалет. Карла появляется на кухне в растянутых серых шортах с собачками и черной майке с маленькой дырочкой на груди. Смотрю, моя пижама комбинезонная из микрофибры с кошачьими ушами на капюшоне. Еще не самый худший вариант. Карла, скажи, пожалуйста, какой ванной можно воспользоваться? Она пару секунд ошарашенно смотрит, Потом дважды переводит взгляд с меня на дверь в комнату Лео. Потом снова на меня. «А, ванная? Тебе досталась комната без ванной? Понятно. Ну, пх, можешь воспользоваться моей, без проблем. Надо было выбирать комнату с удобствами, пользуясь преимуществами права первого выбора», — подмигивает. «Да, после меня комнаты выбрали и заняли еще несколько человек». А моя голова была весь день занята делами поважнее ванных. Мой приемник едва не перегрелся от разведданных. Карла любезно провожает меня в свою комнату, хотя я уже знаю, где она находится. Она не виляет задницей. В ней нет плавности и женственности. Мне кажется, она так устала, что еле передвигает ноги. «Вот», — показывает. «Здесь немного мудрёный смеситель. Вот так горячая, вот так холодная». Поняла, спасибо. И мы снова встречаемся взглядами. Я стараюсь выжить хотя бы чуть-чуть улыбки. Нужна маскировка. В ее ванной прямо под окном стоит фешенебельное корыта на ножках, как у Людовика XIV, ей-богу. Под ним пол выложен круглыми камушками. Очень чудно. Здорово, правда? С гордостью заявляет Карло. В этом доме все создавалось мной. Каждый квадратный сантиметр – полет моей фантазии. Здорово. Поддакиваю, хотя корыто мне вообще не нравится, а в остальном, ну да, дорого тут все очень. В моей ванной даже плитки нет, а в туалете на первом уровне вечно воняет канализацией. Говорю же, дешево продавали, потому и купила. Я запираю за Карлой дверь, и пока моюсь в душе, думаю о том, что в стакане около раковины Стояли две зубные щетки. Ну, может, разной мягкости, смотря какое настроение у нее будет, пытаясь найти объяснение. Но потом, конечно, заглядываю и в шкафы. Ну так, краешком глаза. Там полно мужского туалетного барахла. Причем Лео пользуется другими брендами. И у него, по большому счету, один дезодорант. Один шампунь, один гель для душа. А тут целый парфюмерный магазин и даже какая-то хрень в круглой банке с надписью «Только для вашей бороды». Ну и ну, думаю. Не успеваю я в постель улечься, как от Лео приходит сообщение. WTF Лео. Кажется, мы давно не проводили тест. Да хотя бы на чувствительность. Гейза. Скучно, Бэтмен? WTF, Лео. Угу. Uh -huh. WTF, Лео. Давай, может кино посмотрим. Бэтлгейзы. Вместе? WTF, Лео. Вместе. После ботанического пляжа мы больше не вернулись в лагерь, как планировали. Обсохнув, сразу рванули на север, смотреть океан. Позвонили только в администрацию и предупредили, что нашу палатку с матрасом можно утилизировать. Лео снял номер за тысячу баксов в сутки в Тафина, зато с ванной, ортопедическим матрасом, террасой и видом на океан. Сказал, что баловать меня и снимать мне такой же отдельный не будет, поэтому придется мне спать с ним на одной кровати. Я не сильно сопротивлялась, потому что, во-первых, никакого второго свободного номера не было. В августе самый разгар сезона серфинга. А во-вторых, у меня и так сердце крови обливалось, потому что за пять дней мы спустили месячную зарплату бухгалтера. Зато на океан налюбовались. Хотя больше на серферов. Все парковки были заняты, и люди жили кто где. Некоторые ночевали прямо в машине. Кто в кустах, кто в палатках на берегу. Но ветрище там такой, что никакие кулышки не помогут унесёт вместе с колышками и туристом. По вечерам мы смотрели фильмы, лежа в кровати. И так в это дело втянулись, что дома уже весь сентябрь октябрь каждый день завершали совместным просмотром чего-нибудь. Даже до сериалов дошли. Потом уже, смотря как по настроению, могли и пообсуждать, но чаще я Леу дёргала с вопросами по сюжету. Он объяснял, и я заметила, что ему это страшно нравится. Быть умнее меня немножко. Я потом нарочно вопросы стала придумывать, хотя и без него все было понятно. Зато он потом такой довольный засыпал. Я спускаюсь к нему с ноутбуком под мышкой и в очках. Очки у меня не для зрения, а для защиты глаз от синего излучения экрана. Это я как-то в самолете у одного парня подглядела. «Опять работа?» – комментирует мой вид Витлео. «Опять?» Доп Плюнь, поздно уже, надо отдыхать, завтра с утра сделаешь. И потом, у нас сегодня комедия, все равно не сможешь сосредоточиться, скалится. Смотрим мы «Метод Хитча», уже не в первый раз, и ржем, как лишенные. Внезапно в комнату, без всякого там стука или оклика, влетает Карла. Лео ставит фильм на паузу, я напрягаюсь. Карла подходит к нам и садится на прикроватный диванчик, широченной улыбкой рассматривая мой комбинезон. Клевая пижама, говорит. Спасибо, отвечаю. Лео, можно с тобой поговорить? Я не сразу догоняю, что к чему, лежу себе и жду продолжения. Лео мне не помогает. И сделать это приходится Карле. Наедине, подчеркивает она и переводит взгляд с Лео на меня. А, о'кей говорю. И только начинаю приподниматься, как в моем направлении выбрасывается рука и пригвождает кровати, ухватив за бедро. «Мы вообще-то тут кино смотрим», объявляет Лео. «Что, до завтра не подождет?» Карла ровно на 10 секунд впадает в отупение. В течение этого времени ее лицо, как пластилиновое, меняет выражение шока на удивление, потом разочарование и заканчивает злостью. Ладно, можно и завтра. Говорит и направляется к двери. Извините, что помешала. Карла ни одна в отуплении. Я тоже. Смешное кино продолжается, но ни я, ни Лео больше не смеемся. Я знаю, зачем она приходила. Внезапно объявляет мне. Зачем? Хочет сказать, что нам придется задержаться. Что с таким лицом она никогда не станет встречаться с людьми. Тем более с адвокатами. С адвокатами? По какому поводу? А, это неинтересно. Как же меня бесит, когда люди так потребительски и наплевательски относятся к чужому времени. Ну, она же не знала, что такое случится. Да и мы вроде бы особо никуда не спешим. Лео раздраженно вздыхает вместо ответа и сопит громче, чем Уилл Смит снимает девочек на экране. А меня в людях бесит хвостовство и занудство сообщаю ему. Ненавижу и то, и другое одинаково. Но терплю. Жизнь заставляет. А вот предательство никогда не прощу. Слушай, внезапно оживляется Лео. Я там на кухне видел желтые такие пакеты с попкорном. Можешь притащить? Эм, я все еще размышляю о человеческих недостатках, и этот неожиданный поворот слегка обескураживает. Но это же не наш попкорн. Неудобно как-то. Это же кухня Карла и все там... Ничего. С нее не убудет. Тащи давай. Не очень-то и культурно, про себя думаю. Но в кухню зад свой тащу. Само собой, именно в эту минуту Келли приспичила воды попить. Ну, ничего. Лицо топором мне не впервой делать. Э, алло, это мой попкорн. Выкатывает на меня глазище. Чуть слюной не захлебывается. А Лео сказал, что его. И это, похоже, правильный ответ. У Келли хоть и недовольная рожа, но он молчит. И я почти уже успеваю смыться с кухни, как ему надо бросить мне догонку. А задница у тебя, пони, все шире. Ничего не шире. Это просто комбинезон из микрофибры зрительно ее увеличивает. Келли предлагаю. Пошел ты! Он только ржет. Громко и бескультурно. «Очки тебе не помогут, пони, ты безродная!»